Глава 61 «Она будет рядом со мной» Лиен Пламя носилось под кожей. Мне так хотелось, чтобы сказанное отцом оказалось правдой. Не спешил утихомиривать свой огонь, который не позволял никому подойти к скулящему хиону, мгновенно потрескивая и вспыхивая, если в его сторону хоть кто-то делал шаг. Смотря в глаза герцога, пытался разглядеть в них подвох, Пусть я и был охвачен горем, желая вернуть любимую, но это не говорило о том, что сошел с ума, потому что за все свои годы ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то возвращал мертвого к жизни. «Сын, я не лгу!» Словно прочитав мои мысли, качнул головой папа. «Прошу, поверь мне!» Секунды бежали, нервы натягивались, словно канаты, а подвывание за моей спиной изрядно действовало на нервы. «Мы вернем ее». Отец снова сделал шаг, грустно улыбаясь. «Я обещаю». Он еще сократил между нами расстояние, а потом протянул руку и, наплевав на танцующее на моей коже пламя, коснулся ладони. «Что ты?» Ахнул я, тут же впитывая магию в себя. «Я клянусь, Элис вернется к тебе. Давай уйдем отсюда». «Прошу!» Я колебался еще пару секунд, а потом растворил свой образ пламени. Несмотря ни на кого, направился к выходу, мимо стражи, которая укладывала стонущего Хиона на носилке. «За что ты так с ним?» – раздалось, измученная вслед. «Он же ничего не сделал!» Я даже оборачиваться не стал, не то что отвечать. «Понимал, мать воздушника не виновата!» «Наверное. Но и разговаривать с ней я сейчас был не настроен». «Проверьте состояние маркиза», — кинул отец стражникам, двое из которых склонили головы, направляясь к лестницам. «К нему нельзя!» — тут же воспротивилась его супруга. «Он приболел!» «Приболел, значит?» — как-то странно хмыкнул отец. «Что ж, понятно. Его тоже в тюремную лечебницу». «Что?» — возвизгнула хозяйка дома. «Ваша светлость, за что ваш Лиен напал на Хиона? Чуть не убил его, а вы за это наказываете моего супруга и сына?» «Леди Тонферт, я знал эту интонацию отца, пощады ждать не стоило. Я очень надеюсь, что вы искренне и действительно не знаете, в чем обвиняется ваш сын и супруг. В противном случае ваша участь, как и их, незавидна. «Да о чем вы?» – задыхалась женщина. «Вам другие объяснят». «Сын, нам пора!» – кивнул он мне. Безмолвно вышел на крыльцо, чувствуя себя словно механизм замедленного действия. «В экипаж, давай!» Отец бережно сжал мое плечо, направляя к городской карете. Стоило забраться внутрь, как меня тут же сгребли в охапку, прижимая к могучей груди. «Отец!» – захрипел я, поражаясь схватки родителя. «Живой!» – шептал он, держа свою широкую ладонь на моей макушке. «Я думал, думал, что зайду с ума». Экипаж дернулся, и мы поехали, но папа не спешил отпускать. Все бормоча и бормоча, что виноват, что мало уделял мне внимания, и что впредь все изменится, он рассказал мне многое пока я не мог найти себе место, думая о былис и моля богов, чтобы сказанное родителям было правдой. Когда городская карета остановилась возле целительского крыла, я поспешил на выход. Меня переполняли эмоции. Не видел и не слышал никого, движимый одной-единственной целью — вернуть любимую. Лиен, у самых дверей стоял ректор. Его лицо было каким-то странным, и только при приближении удалось рассмотреть, что на висках мага раскинулась черная сеть капилляров. «Элис», — выпалил я, замирая и дрожи в коленях, боясь, что некромант сейчас начнет отрицать сказанное моим отцом. «Давай зайдем внутрь», — кинул он, разворачиваясь и скрываясь в коридоре. Не стал тратить время на расспросы, хотя они рвались из меня нескончаемым потоком. Скажи. — заговорил глава Академии, шагая впереди. Мне казалось, что он едва передвигает ногами. Создалось ощущение, будто ректор сильно ослаб. «Но с чего бы это?» «Ты согласен делиться своими жизненными силами?» Вопрос меня насторожил, но я не спешил вставать в штыки. «С кем именно?» — спросил следом. «С той, за которую чуть не разнес поместье семьи Тамферт?» — хмыкнул некромант, закашлившись. «Согласен». Мне не стоило даже думать над его словами. Ответ шел от сердца. «Я объясню, а ты внимательно слушай». Сказанное далее подарило робкую надежду, за которую я цеплялся, как утопающий за соломинку. Из слов главы Академии мне довелось узнать, что если бы он зашел в палату несколькими секундами позже, то душу Элис задержать бы не удалось. Он поймал ее и запечатал в сосуде, который вытягивал неимоверное количество сил, так как душе необходимо было продолжить свой путь. Как оказалось, некромантам многое под силу, конечно же, связанное со смертью, но у всего имелась своя цена, отдать которую готов был далеко не каждый. Так я и узнал, что Элис можно вернуть путем проведения древнего и очень мощного ритуала, который по завершении привязывал душу любимой к моим жизненным силам. Иными словами, она вернется в свое тело, но будет жить за счет меня. Здесь была и обратная сторона медали. Если умирал я, следом и она уходила в мир духов. Понимал, это разительно отличается от обычной жизни. Но другого пути не было, и я, не раздумывая, согласился, готовая отдать ей всего себя до последнего вздоха. Также Виктор пояснил, что на тот момент мою душу к Элис привязать было невозможно, потому что тело получило множество смертельных травм. С такими ранами и переломами не живут, как сказал он. Дальше потянулись мучительные секунды, казавшиеся вечностью. «Расположившись в той палате, где я увидел свою природницу, мы заперли дверь, расставили свечи, создавая определенный рисунок, в который поместили каменный сосуд. Именно в нем, как я догадался, находилась душа любимой». Ректор начертил на каждой стене какие-то руны, а после зажег шесть факелов, закрепляя их таким образом, чтобы они образовали круг, в который встал я». Не сводил глаз лежащий на кровати Элис, мысленно разговаривая с ней. Я шептал ей, что совсем скоро мы снова будем вместе, снова будем смотреть друг другу в глаза и держаться за руки. «Боги, я молю вас, верните мне ее!» Было настолько волнительно, что дышать удавалось с трудом, Ноги дрожали, сердце громыхало в груди, а пальцы без конца сжимались в кулаки, выдавая взвинченное до небывалых высот состояние. Отец остался за пределами палаты, стоя на страже, чтобы никто не смог нам помешать и прервать ритуал. Ректор что-то шептал, водил руками по воздуху и как-то странно дышал, закатывая глаза – Если честно, я готов был смотреть на что угодно, вытерпеть что угодно, только бы любимая снова подарила мне свою очаровательную улыбку. «Главное, не вздумай выйти за пределы круга», – ворвался голос главы Академии в мои мысли. «Другого шанса не будет, Лиен». Стиснув зубы, я напрягся всем телом, неотрывно смотря на некроманта, который встал между мной и сосудом, скидывая руки к потолку. Тунеквайзер квентиби. С его губ сорвались слова на незнакомом мне языке, и я ощутил, как воздух в комнате начал сгущаться и вибрировать, наполняясь запахом опасности. Со всех углов поползли черные тени, распространяясь по стенам и полу, устремляясь к ногам ректора. <реклама> <бит> <реклама> Продолжал он, распев, раскачиваясь, словно маятник, из стороны в сторону. Его черные полы одеяния вздымались и шли волнами, хотя в палате не было сквозняков. Тени преобразовались в образы невидимых мне ранее монстров с алыми глазами и когтистыми лапами, от которых кровь стыла в венах. Но я стоял на месте, даже не думая шевелиться, ведь от меня зависела жизнь Элис. Квэм Повысил голос некромант, и одна из теней устремилась к нему, оплетая шею и сжимая ее, отчего ректор захрипел, вызывая у меня нешуточное волнение. Я дернулся вперед, но тут же приказал себе стоять на месте. Черные создания закружились в адском хороводе вокруг главы академии, пока он хрипел все сильнее, не переставая шевелить губами и вырисовывать руками символы. Смотрел на происходящую чертовщину широко распахнутыми глазами. Мои нервы были натянуты словно струны. Я не знал, что буду делать, если глава Академии не выдержит и рухнет на пол, ведь его черные капилляры поползли по всей коже. Маг бился и стонал в когтях темных тварей, но держался. Я не представлял, через что он сейчас проходит, но был благодарен ему, как никому другому» но тут одна из теней зашипела, бросаясь в мою сторону. Я инстинктивно отшатнулся, ожидая нападения, но она врезалась в невидимую стену, демонстрируя мне свои длинные клыки, с которых капала черная жижа. «Спокойно», — повторял я себе, цепко сжимая зубы, наблюдая, как темный монстр бьется возле меня, пытаясь прорваться в круг. «Ничего он мне не сделает». Собранный до предела, я учащенно дышал, понимая, что в палате темнеет, причем стремительно. За окном утро, а у нас ночь. Не желал об этом думать. Тем более мне и не дали, так как некромант неестественно выгнулся, издавая булькающий звук, и из его рта вырвался крохотный шарик, сияя ярче солнца. Он был таким ослепительным, таким живым и мощным, что тени рванули в сторону, шипя искались. — Ректор! — взволнованно позвал я мага, который упал на колени, склоняя голову. «Шире — Ширенефис! — Прохрипел он, трясясь всем телом. — эрит ми! — Всего мгновение и шарик рванул к сосуду, стремительно разбивая его в дребезги. «Нет!» – закричал я. Это единственное, что мне удалось, так как в следующее же мгновение меня пронзила адская боль, от которой я сложился пополам, пытаясь вздохнуть воздуха. «Терпи!» – послышался измученный шепот ректора. И я терпел терпела, сдерживая стоны, ощущая, как внутри что-то разрывается, пронзается, словно кто-то зашивал меня огромной иглой, раскаленной до красна. Голова кружилась. Я затрясся всем телом, замотав головой. Больно. Как же больно! Перед глазами что-то вспыхивало. Я не мог ничего разобрать, концентрируясь на своем сознании, чтобы не грохнуться в обморок, ведь тогда мое тело покинет пределы круга. Держись, подстегивал себя. «Ради нее Терпи ради нее Болела каждая клеточка тела, пульсировала и кровоточила. Но это все ерунда, ведь главное, что я смогу спасти ту, кто рискнул с собой ради меня. Чувствовал, силы стремительно утекают. По ощущениям я находился в кипящем с маслом котле. С меня словно сдирали кожу, оголяя мышцы и сухожилия, а затем добирались и до них, разрывая на волокна. В какой-то момент стало настолько мучительно, что я не выдержал, оседая на пол. «Терпи, я сказал!» Громоподобный голос, словно хлесткая пощечина, придал силу. «Я смогу! Я все смогу! Элис будет жить!» Секунды бежали, жарая меня муками и пытками. Я корчился на полу, стараясь не шевелиться и не выйти за контур круга. И когда сердце почти перестало биться, внезапно все прекратилось. Тьма рассеялась, боль отступила, позволяя жадно глотать ртом воздух. Я забегал глазами по палате, замирая от увиденного. Некромант, пышущий силой и здоровьем, он из статного мужчины с длинными волосами, словно смоль, превратился в немощного седого старика со сохшей кожей и впалыми щеками. «Ректор!» Шок на моем лице вызвал его вялую улыбку. «Не зря ты не знал о таком ритуале, Лиен», — проскрипел некромант, «потому что он запрещен и несет за собой последствия». «Вы?» «Я не мог подобрать слов». «Что?» — скинул он брови, как и я, сидя на полу. «Знал ли о таком исходе для себя?» «Знал», — кивнул маг. «Я виноват перед тобой. Виноват перед вами» поэтому принял такое решение, чтобы хоть как-то искупить свою вину. Прости меня. Ректор, повторял я одно и то же, словно других слов на свете не существовало. Ритуал прошел как положено, произнес он, вскидывая старческую руку. Душа Элис привязана к тебе, так что теперь ты не будешь таким сильным, как раньше. Плевать, мотнул я головой, чувствуя, как по щекам побежали слезы. «Другого ответа я от тебя и не ждал», — усмехнулся некромант, закашлявшись. «Она будет спать какое-то время, а ты чувствуешь слабость, так как ее телу нужно заполниться магией. Я могу забрать ее домой?» — спросил, испытывая гложущее чувство вины. «Ведь сильнейший в истории некромант лишился самого важного — своих лет». «Думаю, да», — кивнул он, осторожно поднимаясь на ноги. «Ректор!» поспешил я за ним. «Не надо, Лиен», отмахнулся он. «Я попытался исправить то, зачем не смог углядеть. И я рад, что она отдала себя за тебя, потому что именно таким способом вы вместе будете жить дальше. А теперь забирай ее. Мне нужно отдохнуть». Не давая больше сказать ни слова, некромант покинул пределы палаты под опешивший взгляд моего отца, проходя мимо него. «Сын!» Влетел он внутрь, тревожно оглядывая меня и Элис. «Потом», — грустно качнул я головой, — «давай об этом потом. А сейчас я хочу отвезти Элис домой». Она, папа замолчал, боясь спросить о самом главном. «Она будет жить», — улыбнулся я. «И вновь эти предательские слезы. Она будет рядом со мной».